Честно говоря, на душе стало как-то гадко. На белые чистые листы тетради дружбы словно накапали безобразные кляксы. Мы с Антоном шли молча, не слыша музыку и весёлые выкрики, не видя никого вокруг. И только когда оказались на тихой лоджии, выходящей на вечерний город с его дрожащими огнями, Тропинин спросил «Катя, что произошло?» Я вздохнула, не в силах поверить, что Кирилл устроил подобное. «Это казалось бредом». Ему нравлюсь я? Я? Глупости это неправда. Зато как правдивы эти шутки про Френдзону. А может быть, он все-таки так шутил, но вспоминая его взгляд, его слова, его губы на моей щеке, я могла сказать, что нет, это все было всерьез. Я устало села на белый кожаный диван, опустив в безвольные руки на колени. Ты в порядке, девочка? Антон опустился на корточки передо мной, гладя по лицу. Я лишь кивнула. От его прикосновений становилось тепло на душе. «Ну до чего же обидно? Глупая я верила в нашу дружбу. Я считала Кирилла другом». «Знаю», — кивнул Антон. «Только он тебя другом не считал». «Ты злишься?» — спросила я, кладя ладони на его плечи. «Да». «Прости. Не на тебя». «На него!» «Всё равно, прости!» Мы замолчали на несколько секунд, глядя друг другу в глаза. «Уже 2 апрель подряд в твоей жизни появляется мерзкий самодовольный парень». «Как ты меня нашёл?» — спросила я. «Мне сказали, что тебе стало нехорошо, и тебя унёс какой-то тип», — брезгливо произнёс Антон. «Из-за вида крови», — выдохнула я. «Вчера я не боялась крови, а сегодня...» Тропинин спросил вдруг осторожно, «Он тебя как-то обидел?» Хоть голос его был мягок, я знала, что за напускным нордическим хладнокровием прячется пылкий нрав. «Нет», — покачала я головой, — он взял мои руки в свои. «Я поняла, что это не тот человек, с которым я должна общаться», — пришлось признаться мне. «Рад, что ты это поняла», — медленно кивнул Антон. И я вдруг подумала, что он, наверное, заранее знал, как и Нинка, что наше с Кизоном общения ни к чему хорошему не приведёт. Только Антон молчал. Он не хотел выглядеть ревнивцем, ограничивающим мою свободу. И он верил мне. Не потому, что он плохой. Мне кажется, он хороший человек. Но я, правда, считала его своим другом, а он... Ты ведь слышал. Он сказал, что я ему нравлюсь, призналась я, потрясённо глядя на своего парня. Просил дать ему шанс, говорил ерунду. «Боже!» Антон приподнял бровь и вдруг усмехнулся. «Ему не стоило забывать, что тебе нравлюсь я». Наши лбы соприкоснулись. «Я люблю тебя». Мой голос был нежен, тих, но уверен. «Очень. Ты ведь знаешь, Антон. Но Кирилл был таким хорошим другом, «Друг-музыкант из другой страны, интересный и позитивный. Но у кого такие друзья еще есть? Мне жаль, что так вышло. Ненавижу терять людей. Ненавижу, когда они уходят». «Уходят, только ненужные», — сказал Антон. Он сел рядом, одной рукой обнял меня, а второй вытащил мобильник, позвонил Филу и попросил его прийти на лоджию. И до того, как Филипп пришёл, мы сидели в обнимку, не целуясь, как обычно, не разговаривая, а молча. В голове ввел сарой мыслей, я всё ещё была в шоке. «Теперь ты можешь гордиться, в тебя влюблена звезда. У меня лишь одна звезда, и её свет греет меня сейчас». «Ты думаешь о нём?» — ревниво спросил Антон. «Думай обо мне, всегда думая обо мне». «В этом у тебя нет соперников», — призналась я. Я думала о нём постоянно, вспоминала, мечтала, строила планы. «Я хочу на море», — зачем-то сказала я. «Мы ведь съездим?» «Летом. У меня будет несколько важных выступлений, у тебя экзамены, а потом съездим». «И ты тоже будешь на экзаменах?» — спросила я. Официально Антона перевели на заочное обучение. «Как знать», — отвечал он, и снял с моей руки потрёпанный браслет. Пионы было жалко, как и дружбу с Кириллом, и до сих пор не верилось, что отношения можно прекратить за 10 минут. Филипп, весьма удивлённый, появился довольно быстро, как и просил Кей один. «Посиди с ним», — сказал Антон мне, тотчас вскочив на ноги, — «пока я не вернусь». «Куда ты?» — вцепилась я в него, подумав, что Тропинин отправился к Кизону, и была права. «Я должен с ним поговорить», — нахмурившись, сказал он. «Обещаю, просто с ним поговорю. Просто разговор». И Антон стремительно удалился. «Что случилось?» — удивлённо спросил Филипп, садясь рядом и протягивая мне молочный коктейль, который заботливо взял с собой. «Глупость одна. Лучше расскажи, что случилось с Келлой и Матвеем», — перевела я разговор. «Всё в порядке?» «Если у Келлы, то да», — отозвался задумчиво Фил. «А у второго разбито лицо. Не страшно, но крови много было». «Что они не поделили?» — посмотрела я на парня. «Думаю, демоницу», — отвечал он. Как оказалось, Келла ударил Матвея не просто так, а за дело. Филипп поведал мне странную историю. Жених совершенно случайно заглянул в зону с кэнди-баром. Его туда отправила Ниночка, дав задание принести ей сладости какие-то мудренные миндальные пирожные. Не знаю, что она пообещала Келли, но тот поручение своей королевы решил выполнить. Однако едва он оказался в кэнди-баре, который был отгорожен перегородкой от основного зала, как весьма удивился. В кэнди-баре никого не было, кроме Матвея. И свиной головы на столике со сладостями, разумеется. Как рассказывал потом Келла, Матвей держал в руках записку и задумчиво смотрел на голову, как будто размышляя, куда эту самую записку запихать, впасть или положить между ушами. Обалдевший Келла подскочил к ухажеру его законной дважды жены, вырвал эту самую записку, прочитал «Подарок невесте свинье» и, мгновенно разозлившись на Матвея за такой замечательный презент, бросился на него. Разбил ему лицо, повалил вместе с перегородкой, ну, а остальное мы видели. Парней разняли и развели по разным углам. Матвей уехал, а на Келлу набросились собственный отец и дядя Витя, которые орали на перебой. По их мнению, Ефим был неуравновешенным мужланом, который умудрился испортить даже собственную свадьбу. Правда, узнав про то, что свиная голова — подарок Матвея, оба успокоились. Зато побледнел Нинкин крёстный, не ожидавший от племянничка таких фортелей. «Это Матвей решил подложить Ниночке такой подарок?» — прижала я пальцы к губам. «Ужас! Отвратительно!» «Приятного мало, да, Катенька? Зато какую песню можно написать?» — сказал Филипп, у которого, как и у Антона, явно была уже профессиональная деформация. На многие вещи он смотрел под творческим углом. «Матвей — псих!» «Все мы немного не в себе», — пожал плечами гитарист НК. «А как там Нина?» — забеспокоилась я. «Если бы подобное произошло на моём празднике, я бы, наверное, очень расстроилась». Димоница есть демоница», — мечтательно отвечал Филипп. «Велела запечь голову. Наверное, вскоре её преподнесут гостям». «Но Нинка даёт». «Боже, она тоже не в себе!» — воскликнула я поражённо. «Они с Келлой друг друга стоят», — с улыбкой подтвердил музыкант. Кирилл словно знал, что Кей вернется к нему для разговора, а потому никуда не ушел. Он так и сидел в той самой лаунж-зоне, только уже не на лавочке, а на подвесных качелях, и неспешно раскачивался, отталкиваясь ногами от пола. Приход Антона заставил его улыбнуться. Честно говоря, Кизон пожалел уже, что так опрометчиво сказал Кате о своих чувствах, хотя был искренен. Она действительно понравилась ему. То ли потому, что была особенной, то ли потому, что принадлежала Антону Тропинину, кто знает. Важно было то, что его к ней тянуло, и когда Катя оказалась в его руках, он с трудом сдерживался от того, чтобы не сделать что-то непозволительное. Рядом с ней, такой беззащитной и очаровательной, хотелось быть романтичным, дарить нежность, проявлять заботу. Кирилл говорил Кате правду. Это чувство было фантастическим, по крайней мере для него. Он давно не чувствовал такой привязанности к женщинам. Не испытывал желания защищать и радовать. Антон встал напротив, сложив руки на груди и пристально глядя на раскачивающегося Кирилла. А тот выглядел мальчишкой со взрослыми глазами, которые больше не прятались за очками в роговой оправе. «Подтолкни!» — с усмешкой попросил Кирилл. Антон словно не услышал его и спросил негромко, с едва уловимой угрозой в голосе, «Что тебе нужно от моей девушки?» «Ревнуешь?» — рассмеялся коротко Кирилл. Антон не ответил. «Ревность — признак собственничества», — уколол его вроде бы невинными словами Кирилл. Антон ненавидел ревность, но прекрасно осознавал, что ревнует, и это бесило его едва ли не больше, чем смазливая морда с тёмными патлами. Ему не нравилось то, что Кизон общается с его Катей, и то, что она считает его другом тоже, а когда он узнал, что лорд отправил ей подарок, взбесился так, что с трудом пришёл в себя. «Ответь на вопрос». «Повтори, пожалуйста, я не расслышал», — скромно попросил Кизон, продолжая отталкиваться ногами и раскачиваясь сильнее. «Что тебе надо от моей девушки?» — с трудом сдерживался Тропинин. «От какой такой твоей девушки?» — поднял на него смеющиеся карие глаза Кирилл. Лицо его было совершенно спокойным, даже серьезным, а вот глаза искрились с задорным весельем. Антона это бесило неимоверно, и сохранять хладнокровие, науку, которую он то успешно, то напротив с провалами постигал до сих пор, становилось всё труднее. «Будто ты не понимаешь, о ком речь. Решил, что она твоя?» — с угрозой в голосе спросил Антон, и сам же себе ответил. «Ошибаешься. Моя. Твоя, моя. Так звучит, как будто бы ты занимаешься работорговлей. Ну, или, по крайней мере, покупаешь товар». Отвечал Кирилл и сам рассмеялся своей шутки, скорчив уморительную мину. «Сколько стоит?» «Моя девушка?» — глухо спросил Антон. «Я вообще-то говорил о другом, но раз ты воспринял мой вопрос именно в этом контексте, пусть будет так». Щеки Антона заледенели, ладони напротив стали горячими, и кто-то шепнул ему в ухо, опаляя кожу дыханием «Ударь!» «Ты, наверное, о Кате?» «Чудесная малышка», — словно прекрасно понимая, что происходит со светловолосым собеседником, говорил Кизон, глядя на него снизу вверх. «И как ты её только нашёл! Удивительно! Я влюбился!» Кори глаза с любопытством глянули на Антона, а тот едва сдерживал себя. «Ударь!» — толчок крови по венам. «Ударь!» — ещё один толчок, задержка дыхания. «Ударь!» — вместе с кровью волна гнева. Такая же алая, такая же горячая, такая же напористая. Знаешь, я тут подумал, есть в ней что-то такое неуловимо тургеневское. Истинно тургеневское, я имею в виду, а не тот сопливый образ несовременной и поэтичной кисейной барышни, что сложился вокруг этого стереотипа. «А, ты, наверное, не знаешь, что это значит. Ты же спортсмен». С уважением в голосе, которое больше походило на этакое специфическое оглумление, произнес Кизон, медленно потирая ладони, на пальцы одной из которых сиял искрящийся коричнево-оранжевый камень в оправе из черненого серебра. Взгляд Антонно сфокусировался от чего-то именно на нем. «Ну же, будь сильным, бей первым, иди напролом, отбери свое, покажи себя» и он едва сдержался, силой воли прогоняя все эти мысли из головы прочь и заглушая волну ярости. «Просто нам, музыкантам, нужно многое понимать не только в самой музыке, но и в других областях искусства, литературе, театре», — продолжал Кизон. «Краткий ликбез, друг мой, тургеневская девушка, тонко чувствующая, чистая, мечтательная, но вместе с тем сильная, такая, что ее силу замечают далеко не сразу». Настолько, что идёт вперёд, идёт до конца, подпирая жалких тургеневских юношей. «Обожаю этот редкий типаж», — с явным намёком подытожил он. Антона дарил соперника долгим взглядом, словно запоминая его. Волна растворилась во внутреннем океане, дышать стало легче. «Можешь говорить всё, что угодно, Болтун. Кстати, ты забыл упомянуть о том, что тургеневские барышни...» «Истинно тургеневские, конечно же, верны, а любовь их постоянно, ибо искренность бывает только вечной, или же ее не бывает вовсе», — отчеканил он. Уроки литературы Тропинин любил, да и помнил их весьма хорошо. Элитная школа, в которой он получал образование, недаром так называлась. Преподаватели в ней были отменные, и знания, полученные парнем, обладающим неплохой памятью, сохранились надолго. За одну парту с Арином они сели в классе восьмом или девятом и сидели вместе до окончания школы, став лучшими друзьями. Они тогда вместе стали отращивать волосы, два идиота, чтобы быть похожими на любимых дет-металлистов, слушали одну и ту же музыку, ходили по концертам. Учителя и администрация не предъявляли к ним никаких претензий, в элитной школе не смотрели на внешний вид — Ходите в чем хотите, делайте любые прически и красьтесь как угодно за деньги ваших родителей и любые капризы. А вот сверстники, парни, стали обращать на это внимание. Естественно, негативное. По их мнению, Тропинин и Лисков хотели выделиться, и это следовало пресекать на корню или даже раньше. Тропинин и лесков, может быть, и хотели обратить на себя внимание внешним видом, но быть козлами отпущения не желали вовсе, а потому какое-то время они дрались, отстаивали право быть самими собой в стычках, дрались плечом к плечу и с переменным успехом. Оба они были довольно сильными для своего возраста. Арин занимался тай дзи и знал от тренера некоторые приемчики. А Антон плаванием и очень серьезно был к МС и подавал большие надежды. Да и выносливости у него было с избытком». Драками друзья доказали своё право ходить так, как они хотят, и их, как-то отрешённых от миромоды, моды, классных тачек и технических новинок, стали даже уважать, что безумно раздражала Кирилла, близнеца Антона, который всё меньше и меньше тусовался с ними, предпочитая иные компании. Тогда, на том уроке литературы, Кирилл сидел впереди вместе с Алиной, которую рассадили с Ольгой за постоянную болтовню. Шла лекция. Пожилой учитель в массивных очках и вечном серо-синем свитере неспешно, но крайне обстоятельно рассказывал ученикам о творчестве Тургенева. Рассказывал он так увлекательно, что даже Алина слушала, хотя гуманитарные науки терпеть не могла. Они казались ей скучными и ненужными, в отличие от физики и математики, которые девушка, как бы странно это ни было, обожала. «Рассмотрим образ так называемой «тургеневской барышни» вещал литератор. Его имя Антон напрочь забыл. «Кто мне скажет, что это за образ? Ведь наверняка вы раньше слышали это словосочетание». Ученики стали выкрикивать с места. «Дура плаксивая. Милая и изящная. Ну, такая безвольная, но очень милая эмоциональная девушка. Тихоня. Культурная, воспитанная, скромная. Неприспособленная ни к чему, добренькая». «Трепетная и ранимая, как Эмма, только в девятнадцатом веке», — мечтательно произнесла одна из девчонок, сидевшая позади Антона. «Романтическая идиотка», — отчетливо ляпнул Кирилл, и Антон вспомнил, что мать так часто называла дочку своей знакомой, которая собралась поступать в театральное. Литератор, слыша все это, просиял. «Спасибо за ответы». «Вы только что показали всем нам крайне ошибочный стереотип, сложившийся вокруг термина «тургеневская барышня», — воскликнул он. «Но сейчас я попытаюсь донести до вас настоящую интерпретацию то, что вкладывал в своих героинь сам Иван Сергеевич». И преподаватель долгое своодушевление рассказывала об истинной тургеневской девушке, о ее благородстве, нравственности, справедливости и, конечно же, умении любить а также о силе духа и стремлении идти до самого конца во что бы то ни было. Почему-то такой девушкой Антон считал Алину, в которую тайно был влюблён, и в конце урока ему на стол прилетела записка от неё. «Я похожа на тургеневскую барышню?» спрашивали мелкие, но отчётливо с силой выведенные буквы с завитушками. Лескова всегда писала чёрной гелевой ручкой, сообщения прислать она не могла. В элитной школе нельзя было пользоваться мобильниками. Строгий закон, который всецело поддерживали родители, знающие цену хорошему образованию. И тогда Антон решился. «Скажу тебе об этом сегодня в четыре, в парусах», написал он в ответ. «Парусами» называлось кафе неподалеку от школы, где они часто бывали. Он, Алина, Арин и Ольга. «Идет», — одним словом ответила Алина. Отчего-то на губах ее появилась улыбка. А вот Кирилл не улыбался. Он смотрел на брата холодно и презрительно, увидев, что тот переписывается с Лисковой. Антон лениво показал ему средний палец, заставив близнеца психануть. Второй раз в этот день он увидел Кирилла через стекло кафе, когда сидел в нем вместе с Алиной. О том, похожа ли она на Тургеневскую барышню, он так и не сказал ей. Зато они говорили о многих других вещах, куда более важных. С братом с тех пор они почти не общались, хоть и жили в одном доме. Алина выбрала Антона. Всё это махом пронеслось в голове Антона, как порыв ветра и секунды не прошло. И он вдруг подумал, что образ Тургеневской барышни больше применим к Кате, не к Алине. Тогда он слишком сильно романтизировал её, почти боготворил, как выяснилось, напрасно. «Ты такой начитанный, оказывается!» — одарил Тропинина новой улыбкой Кизон. «Кстати, с Катей мы как-то читали одну книгу. «Заткнись!» — перебил его в своей обычной и нагловато-хомоватой манере Антон, понимая, что оставаться в этом месте больше не может. Из-за драки с этим уродом могут быть проблемы, и он обещал Кате. «Он может себя контролировать, чёрт возьми! Может! Может, может!» покажет этому уроду, что у него нет прав на Катю, и уйдет, не поддастся на провокации. «Ух ты, как невежливо!» — протянул Кизон. «Да мне плевать, просто запомни, Катя моя. Не бери чужое, малыш, черевато неприятностями. Ты мне их, что ли, доставишь?» — отчего-то потемнели и без того темные глаза Кирилла. «Может, и я, а может, и нет» туманно отвечал Тропинин. «Тот, кто их ищет, всегда найдёт», позволил он себе кривоватую улыбочку, более похожую на скал, придававший его лицу хищное, не слишком приятное выражение. «Как грозно», — покачал головой Кизон, продолжая раскачиваться. «Кстати, я тут подумал, так странно выходит, я сделал тебя тем, кем ты являешься, своей копией». А та, которая мне нравится, выбирает тебя, а не меня. Не смотрит на оригинал. Несправедливо. Тебе плохо? осведомился Тропинин. Волны гнева вновь зашептали, но он держался. Теперь было легче. Да, мне плохо. Катрина сегодня меня расстроила. Резко остановился Кирилл, тормозя о пол. И ты меня тоже расстроил. А расстраивать продюсера делали это? «Что ты несёшь?» — с великой неприязнью смотрел на него Антон. «Истину глаголю», — притворно вздохнул Кирилл. «Неужели ты до сих пор не знаешь, почему стал популярным? Почему смог достичь того, чего не смогли достичь другие? А ведь ты не единственный талантливый парень в этом городе, Тоха». Он попытался положить руку на плечо Антону, но тот тотчас сбросил её. «А ты любишь провоцировать», — усмехнулся он. «Это не провокация. Это правда, которую ты не знаешь», — ответил серьёзно тот и добавил «блонди». Они познакомились на одном из прослушиваний, когда на краю только начинали. С ними уже связался Андрей, видевший их выступления и искавший для группы способы реализации. В тот далёкий холодный день Андрей сказал Антону, что на прослушивании в клубе будет какой-то важный тип, открывший свою звукозаписывающую студию, и что он ищет группы, которые будет раскручивать. «У него много денег, а у вас много шансов», — сказал Андрей тогда. И Антон почему-то ни разу не сомневался, что на краю понравится этому продюсеру. Откуда у него появилась такая самоуверенность, он понятия не имел. Просто знал, что однажды НК повезёт. Потому что парни жили рвали на постоянных репах, делали всё возможное, чтобы звучать лучше, хотели идти дальше, и, самое главное, горели, и сердца их горели, и глаза, и надежда тоже горела, как факел, освещая путь вперёд. И сам он вкладывал в музыку всего себя, полностью, искренне, безотчётно. Пути назад для Антона не было, позади только море, без берега и кораблей. В клубе, куда на краю в полном составе приехали на прослушивание, было душно, накурено и многолюдно. Не только они хотели попасться на глаза продюсеру. Счастье решили попытать многие, но не у всех был Андрей Коварин, человек, взявший на себя непосильную задачу найти финансирование для группы и возможности для раскрутки. Может быть, Антон был уверен в успехе и благодаря ему. Андрей был не тем человеком, которого можно с легкостью назвать филантропом. Он не занимался благотворительностью. Он делал деньги и за провальный проект никогда бы не взялся. Если бы НК не виделись ему перспективной группой, он бы и не посмотрел на них. Но ток по нервам все равно бил. Антон нервничал, как и его парни». Группы выступали одна за другой на тесной сцене клуба, а продюсер сидел наверху, в нависающем над музыкантами балкончике с комнатами для особо важных гостей, и его даже не было видно. Поэтому понять, понравилась ли ему та или иная группа, было невозможно. От выступления к выступлению у Антона росла уверенность в том, что они лучшие. По качеству и звучанию, в первую очередь. К тому же на краю не стремились копировать кого-то из знаменитых музыкантов. На этом с самого начала настаивал Тропинин, который точно знал, чтобы найти слушателей, надо прежде всего найти себя. Нервозность, однако, ни у него, ни у его музыкантов не пропадала. Единственный, наверное, кто казался беззаботным в те часы, так это Келла, про которого Ран шутил, что его подобрали с улицы. Они действительно познакомились в переходе. Кей просто слушал, как тот играет на гитаре, и потащил с собой на репетиционную базу. Там оказалось, что Келла еще и стучит по тарелкам, а на краю как раз искали нового барабанщика. Все шло хорошо до того момента, как после небольшого перерыва, тогда нужно было идти на сцену настраивать свое оборудование, Антон и Арин не столкнулись с каким-то странным парнем в темно-красной худи с капюшоном, закрывающим пол лица. Он налетел на Тропинина в полутемном коридорчике и едва не сбил его с ног. Тот едва удержал равновесие. Все мысли в его голове были только о гитаре за спиной. «Осторожнее!» — довольно грубо оттолкнул его Антон. Парень в худи оказался не самым вежливым человеком в этом заведении и послал светловолосого далеко и качественно. Тот не мог не ответить, завязалась перепалка. Слово за словой, и они зацепились друг за друга. Как так случилось, даже сам Антон не понимал. Минута, и он дышал огнем, когда, как незнакомец в капюшоне, казалось, глумился над ним, не показывая лица. «Кей, пойдем, нам пора», — тронул за плечо друга Арен, терпеливо ждущий, пока трапе не настынет. У того в последние годы часто бывали вспышки агрессии, а после расставания с Алиной ему иногда и вовсе сносила башню. «Иди, иди», — засмеялся тип в худи. «Выступать, что ли, пошел, блонди?» «Куда тебе? Фальцетом там кукарекать начнёшь?» Антон был так зол, и ему так была нужна эмоциональная разрядка, что он от души ударил того, кто смеялся над ним и его командой. Парень, кажется, не ожидал подобного. Он был не готов к внезапной злой атаке и не успел блокировать удар, пришедшийся не в скулу, не в челюсть, не в губу, а прямо под глаз. «Кей!» — схватил Тропинина за плечи Арин, «Ты с ума сошёл? Никаких драк!» Антон из-под глянул на обидчика и ухмыльнулся. «Проваливай, крошка!» «Ты пожалеешь», — сказал вдруг парень совсем иным голосом, без тени глумления и насмешки. «Понял?» «Тебя, может быть», — легко согласился Антон. «Испытываю патологическую жалость к носителям большего числа хромосом, чем нужно». Парень расхохотался. «Люблю дерзких девочек. Я запомнил тебя, блонди». И на этом он удалился. А Арин едва удержал вырывающегося друга, желающего еще раз врезать наглецу по морде. Вскоре они уже выступали на сцене перед ленивой толпой и сидящим где-то там наверху продюсером. Антон был так зол, что и песня получилась резкой и агрессивной, и это даже немного завело скучающую толпу. Все свои эмоции, свой гнев и разочарование в людях он выплеснул в той песне — И когда они ушли за кулисы, долго не мог отойти от сценического яростного образа. Эмоции внутри хлистали жгутами. А после к ним подошёл Андрей, серьёзный и едва сдерживающий торжествующую улыбку. «За мной», — только и сказал он, и парни отправились следом, на второй этаж прямиком в ту комнату, в которой находился таинственный продюсер. Злость Антона почти торжествовала. Музыканты отлично понимали, что их не просто так повели наверх, однако какое бешеное злобное разочарование поджидало его за дверью, которая отделяла НК от продюсера. На низкомалом диванчике перед столиком с напитками и закуской, закинув ногу на ногу, сидел тот самый тип. Антон тотчас узнал его по темно-красной худи. Капюшон был снят, а под глазом его виднелась примочка, под тем самым глазом, в который его ударил Антон. И парень недобро ухмылялся, глядя на лидера группы. Тот упрямо не отводил глаз. Лицо продюсера в ярком электрическом свете было неуловимо знакомо. «Это Кизон из группы «Красные лорды», — сказал Андрей, не придавая значения взглядам, которыми обменивались Антон и продюсер.